«Я знаю, кто убил моего отца», — неживым голосом произнесла Джойс. «Уже несколько недель знаю. А мама? Мама, похоже, знает десять лет. «Садись в машину», — коротко бросил он. «Мэгги, Мэгги одна в доме, и вокруг никого на несколько миль, только лес. Расскажешь все по дороге». Мэгги, не шевелясь, сидела на низкой скамеечке. Спина ее сильно затекла. Стараясь не поворачивать головы, одними глазами она следила за тем, как Стэн меряет шагами комнату. Про себя она твердила, что Стэн не сделает ей ничего плохого. Но однажды он уже убил человека. Десять лет назад, и теперь должен был или ответить за это, или не дать правде выйти наружу. Я никогда не хотел, чтобы Джойс продавала дом. Он подошел к окну, повернулся и направился в другой конец комнаты. Мне не нужны были эти деньги. Ни ее, ни ее отца. Откуда я мог знать, что она догадается выставить дом на продажу, когда меня не будет в городе? Он вытер вспотевшую ладонь о рубашку. Мэгги видела, что он на грани, и была почти без ума от страха. Она солгала полиции насчет кольца. Мэгги облизнула пересохшие губы. «Она любит вас?» «Она ничего не знала, я ничего ей не говорил, хранил тайну все эти годы. А потом, когда все открылось, она встала на мою сторону. Разве может муж ожидать большего от своей жены?» Он замолчал и снова начал мерить комнату шагами. Его ботинки чуть поскрипывали. «Я не убивал его», — сказал Стэн тихо. «Это был несчастный случай». «Надо зацепиться за это», — судорожно подумала Мэгги. «Тогда вам нужно просто пойти в полицию и все объяснить». «Объяснить что?» — оборвал он что я убил человека, закопал его во враги и утопил его машину в реке. Он потер глаза. Мне было всего двадцать. Джойс и я были влюблены друг в друга уже два года. Морган ясно дал нам понять, что он против того, чтобы мы были вместе. И мы встречались тайком. Но когда Джойс поняла, что беременна, хранить все в секрете стало невозможно. Он оперся о подоконник и устало посмотрел на Мэгги. Мы могли бы догадаться. Что-то явно было не так, слишком гладко орган все принял. Но мы так обрадовались, что сможем скоро пожениться, так хотели создать семью, что не думали ни о чем плохом. Он попросил нас никому ничего не говорить еще пару недель, пока он сделает какие-то приготовления к свадьбе. Мэгги вспомнила безжалостное лицо на фотографиях. Но на самом деле он не собирался этого делать. Нет, но мы были поглощены друг другом и забыли о том, что он за человек. Стэн продолжал расхаживать по комнате от окна к двери и обратно. Морган бросил вскользь, что в старой усадьбе сурки совсем разошлись. Я был молод и был готов сделать все, чтобы только заслужить его симпатию. Я сказал, что захвачу свое ружье и заеду сюда после работы, и все улажу. Мэгги вздрогнула и посмотрела на его кобуру. Он приехал в сумерках. Я не ожидал его увидеть и очень удивился. Помню, как подумал, когда Морган вылезал из машины. Он выглядит совсем как гробовщик. Весь в черном, в черных начищенных ботинках. У него в руках была такая небольшая жестяная коробка. Он поставил ее на пенек на краю оврага. И сразу перешел к делу. Стэн помолчал. Он прямо сказал мне, что ни за что не допустит, чтобы такое жалкое ничтожество, как я, женился на его дочери, что собирается отослать ее за границу. В Швецию или еще куда-то. Что молчание, мое молчание, разумеется, стоит денег. В коробке было двадцать тысяч. Я должен был забрать их и исчезнуть навсегда. Значит, двадцать тысяч, о которых говорила Луэла, являлись выкупом. Платы за разбитую жизнь... Глядя на фотографию Моргана, в это вполне можно было поверить. Этот человек считал, что деньги могут купить все. Я впал в ярость. Я чуть с ума не сошел от мысли, что он может забрать у меня все. Все, чем я дорожил. Всю мою жизнь. И он действительно мог это сделать. Стэн вытерпот, выступивший над верхней губой. Он ни секунды не сомневался, что я возьму деньги. Я крикнул, что не позволю ему увести Джойс и нашего ребенка, что нам не нужны его поганые деньги. Мы уедем с ней подальше отсюда. Тогда он открыл коробку и показал их мне. Думал, видимо, что я не смогу устоять, и я выбил ее у него из рук». Стэн дышал неровно, словно заново переживал ту страшную минуту, испытывая ярость и отчаяние. Мэгги, хотя и была напугана, вдруг почувствовала острую жалость к нему. Он даже не рассердился. Вообще. Спокойно нагнулся и собрал купюры. Он просто подумал, что я хочу больше. Набиваю цену. Он так ничего и не понял». Это буквально не укладывалось у него в голове, но потом, потом он все же поверил и также спокойно взял мое ружье. И в тот момент я четко осознал, что сейчас он убьет меня. Пристрелит на месте совершенно хладнокровно и выйдет сухим из воды. Все, о чем я думал, это что никогда больше не увижу Джойс, не возьму на руки нашего малыша. И я тоже схватился за ружье. Мы начали бороться. Стэн почти задыхался, и его глаза как-то странно остекленели. Мэгги представляла эту сцену так ясно, словно видела ее сама. Она закрыла глаза. Перед ее внутренним взором невольно предстала другая сцена из фильма, для которого она писала музыку. Там тоже страсть, и отчаяние привели к убийству. Но в истории Стэна все было по-настоящему. И тут не нужна была музыка, чтобы подчеркнуть драматизм ситуации. Он был сильный, Морган, очень сильный. Я знал, если ему удастся отнять у меня ружье, я покойник. И вот сам не знаю как. Стэн вцепился себе в волосы, Оно оказалось у меня в руках, и я стал падать назад. Я никогда не забуду эту секунду. Это было как в страшном сне. Я падаю на спину, а ружье стреляет. Мэгги видела, как отчаянно борется юноша и мужчина, как юноша медленно начинает заваливаться назад, раздается выстрел. Но это действительно был несчастный случай». «Самозащита!» — наконец осмелилась она. Он покачал головой. Его рука снова скользнула вниз к кобуре, и спина Мэгги покрылась холодным потом. «Мне было двадцать, у меня не было ни гроша за душой, и я только что убил одного из самых влиятельных людей в городе. А в коробке рядом с ним лежали двадцать пять тысяч долларов». Кто бы мне поверил? Может быть, я потерял голову от страха, а может быть, наоборот, сделал самую разумную вещь, какую только мог. Но я закопал его там, во овраге, вместе с его деньгами, а потом утопил его машину в реке. «Луэлла», — начала Мэгги, — «я понятия не имел, что она поехала за мной. Наверное, она знала Моргана лучше, чем я» и понимала, что он никогда в жизни не согласится на нашу с Джойс свадьбу. Если бы я догадывался, что она наблюдает за нами из леса, может быть, все и сложилось бы по-другому. Теперь я понимаю, она так никогда и не оправилась от шока, ведь ее мужа убили у нее на глазах». Она потом откопала коробку с деньгами. Видимо, у нее были какие-то свои соображения, и перепрятала ее в доме. Думаю, все эти годы она защищала меня. «А Джойс?» Джойс ничего не знала. Стэн покачал головой и потянул воротник рубашки, словно он душил его. «Я ничего ей не говорил. Понимаете, я люблю ее». Люблю с тех пор, как она была еще совсем девочкой. Я бы все для нее сделал, все на свете. Если бы я рассказал ей, рассказал, как ее отец угрожал мне, она могла бы подумать, что это не был несчастный случай, а я не смог бы жить с этим. Все эти годы я пытался загладить свою вину за то, что произошло во враге. Я посвятил себя закону. «Защите горожан. Я старался быть самым лучшим мужем, лучшим отцом. Я знаю, как». Он схватил фотографию и скомкал ее. «Этот чертов снимок, проклятое кольцо. Я был настолько не в себе, что не заметил, как потерял его. Увидел только через несколько дней. Это кольцо моего деда. Он силой потер висок» и десять лет спустя его откопали вместе с Морганом. Представляете, что я почувствовал, когда узнал, что Джойс опознала его. Она сказала, что это кольцо принадлежало ее отцу, но она знала, что оно мое, она знала, — повторил Стэн пылка, но встала на мою сторону и не задала мне ни одного вопроса а когда я во всем ей признался, поверила мне безоговорочно. «Господи, столько лет! Я жил с этим столько лет! Но теперь вам не нужно больше держать это в себе!» Мэгги старалась говорить спокойно, хотя ее сердце билось где-то в горле. Стэн был на пределе, почти не владел собой, и Мэгги чувствовала, что он может сорваться в любую секунду. «Люди вас знают, уважают вас, и Луэла все видела. Она даст показания в вашу пользу. Луэлла практически сумасшедшая. Кто знает, сможет ли она вообще сказать хоть что-нибудь связанное, когда дело дойдет до суда». «Я должен подумать о Джойс, о своей семье, о своей репутации». Мускул на его щеке дернулся, он пристально посмотрел на Мэгги. «Так много поставлено на карту!» — тихо сказал он. «Мне есть что терять». Он вытащил из кобуры револьвер. Не снижая скорости, разбрасывая гравий, Клифф вылетел над подъездную дорожку. Джойс рассказала ему всю историю, и теперь в голове у него билась только одна мысль — Мэгги. Мэгги оказалась в самом эпицентре этого страшного водоворота — ненависти, любви и страха. И если сегодня что-нибудь случится, виноват будет только он за то, что оставил ее одну. На полной скорости он миновал последний поворот и резко затормозил. Навстречу ему вышел лейтенант Рикер. Выругавшись, Клифф выскочил из машины. — Здравствуйте, мистер Делейни, бесстрастно сказал Рикер. — Миссис Эйджи. — Где Мэгги? — крикнул Клифф. Он хотел отодвинуть Рикера с дороги и броситься в дом, но тот с неожиданной силой удержал его. «Она в доме, и пока с ней все в порядке. Лучше вам будет остаться здесь. Я иду туда. Пока еще рано». Лейтенант хладнокровно взглянул на Клифа, Потом повернулся к Джойс. «Ваша мать тоже в доме, миссис Эйджи. С ней все нормально, она спит». «И ваш муж тоже там». «Стэн». Джойс машинально сделала шаг вперед. «Я наблюдаю за домом уже некоторое время. Ваш муж все рассказал, мисс Фиджеральд». Клифф похолодел. «Черт вас возьми, почему вы не помогли ей выбраться оттуда?» «Поможем. Мы поможем им всем. Осторожно». — Вы уверены, что она не пострадает? — Нет, если действовать грубо. — Его нельзя пугать, он на пределе. Миссис Эйджи, мне понадобится ваша помощь. Если ваш муж любит вас так сильно, как говорит, он вас послушает. Рикер взглянул на дом. — Идемте. Он слышал, что подъехала машина. Пусть он увидит вас. Стэн стоял у окна, держа Мэгги за локоть. Она чувствовала, как напряжены его мышцы, как судорожно он дышит. От ужаса она почти ничего не соображала. Единственное, о чем она могла думать, — это Клифф. Если Клифф вернется, все будет хорошо. Если он вернется, этот кошмар закончится. Кто-то приехал. Стэн выглянул в окно. Мэгги заметила, что он сильнее сжал револьвер. «Нельзя, чтобы вас увидели». Вы должны меня понять, я не могу рисковать. Хорошо. Его пальцы впились ей в руку, и от боли в голове у Мэгги немного просветлело. Стэн, я хочу помочь вам. Клянусь, я просто хочу помочь. Если вы причините мне вред, это никогда не закончится. Десять лет, пробормотал он, не отрывая взгляда от мощенной дорожки, ведущей к дому. «Десять лет, и он все еще угрожает разрушить мою жизнь. Я не позволю ему это сделать. Вы разрушите свою жизнь, если сделаете что-нибудь со мной. Попробуй призвать его к логике», — приказывала себе Мэги, пытаясь подавить панику. «Спокойно, только спокойно. В этот раз это уже не будет несчастный случай». Это будет убийство, и Джойс никогда не сможет это принять. Он сжал ее локоть с такой яростью, что Мэгги прикусила губу, чтобы не закричать. «Джойс на моей стороне. Она любит вас, она верит в вас, но если вы что-нибудь со мной сделаете, все изменится». Она почувствовала, что он задрожал, и чуть отпустил ее руку. Не веря своим глазам, она увидела, что из-за поворота показалась Джойс. — Должно быть, мне это снится, — в полуобмороке подумала Мэгги, но Стэн вдруг замер. — Он тоже видит ее, — поняла она. — Стэн! Джойс поднесла руку к горлу, как будто ей трудно было говорить. «Стэн, выйди ко мне, пожалуйста!» «Не вмешивайся, Джойс, я не хочу, чтобы это тебя коснулось!» Его пальцы снова конвульсивно жались. «Но меня это уже коснулось!» «Всегда касалось! Я знаю, все, что ты сделал, ты сделал для меня!» «Черт возьми!» Стэн прижался лбом к стеклу и ударил кулаком парами. Он не может разрушить все, что мы построили. Нет, нет, мой дорогой, он уже не может нам навредить. Джойса сделала еще несколько шагов к дому. Она двигалась очень медленно и осторожно. Никогда в жизни она не видела своего мужа в таком состоянии. Мы с тобой вместе. Мы всегда будем вместе. Они заберут меня. Они отнимут тебя у меня. Он закрыл глаза. — Закон отнимет тебя у меня, а я служил закону всю свою жизнь. — Все это знают. Стэн, я буду с тобой. Я люблю тебя. Ты — вся моя жизнь. Пожалуйста, я прошу тебя, не делай так, чтобы мне было за тебя стыдно. Он напрягся. Мэгги видела, как все еще дергается мускул на его щеке. Лицо его покрывали бисеринки пота, но Стэн уже не обращал на это внимания. Он посмотрел на Джойс, потом перевел взгляд на овраг. «Десять лет», — еле слышно выговорил он, — и ничего еще не кончилось. Он поднял револьвер. Глаза у него были ясные и холодные, без всякого выражения. Мэгги знала, что молить о пощаде бессмысленно. Жертва может рассчитывать только на внезапную вспышку милосердия. Так же холодно и бесстрастно Стэн положил револьвер на подоконник и отпустил ее руку. Мэгги почувствовала, как кровь бросилась ей в виски. — Я выхожу, — сказал Стэн. — Я иду к своей жене. Мэгги упала на табурет. Сил не было совсем. Даже чтобы разрыдаться. Она закрыла лицо ладонями. «Мэгги!» Это был Клиф. Его руки, его голос. Он обнимал ее, и она слышала, как бешено бьется его сердце. Это были самые долгие десять минут в моей жизни. Я думал, что не переживу их. Ей не требовались никакие объяснения. Он рядом, и этого достаточно». Я все время повторяла себе, что ты вернешься. Это помогло мне не сойти с ума. Я не должен был оставлять тебя одну. Он зарылся лицом в ее волосы и вдохнул их аромат. Она обняла его крепче. Я же говорила тебе, я могу сама о себе позаботиться. Он засмеялся. Она была в его объятиях, цела и невредима. Все в порядке, все хорошо. Да, говорила, все кончилось. Он заглянул ей в лицо. Мэгги была бледна, и под глазами у нее залегли тени. Но она действительно была в порядке. Мэгги Фиджеральд сильная женщина, и она сможет совсем справиться. Его Мэгги. Рикер ждал снаружи. Они отправились в участок все трое. Мэгги представила себе белое лицо Луэлы. Муку в глазах Стена, дрожащий голос Джойс. Они и так уже достаточно пострадали. Возможно, Клифф снова прижал ее к себе, просто чтобы еще раз убедиться, что с ней ничего не случилось. «Если бы он что-нибудь с тобой сделал...» «Нет, Клифф, он бы ничего не сделал», — Мэгги покачала головой. «Я хочу пруд». Пусть на этом месте скорее будет пруд. И чтобы Ива склонялась над водой. — Будет у тебя пруд. Клифф чуть отстранил ее и посмотрел ей в глаза. — А я? Ты хочешь, чтобы у тебя был я? Она глубоко вздохнула и коснулась его щеки. — Еще раз? Что ж, пусть попробует еще раз. Может быть, он понял что-то. «Почему я должна этого хотеть?» Клифф нахмурился, но сдержался. Притянув Мэгги к себе, он поцеловал ее долго и нежно. «Потому что я люблю тебя». Она выдохнула. «Вот это... это правильный ответ». Конец книги. Март 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Анастасия Дадыка.